Глава 2. Эпиграф. Дорожные размышления мои были не очень приятны. Пушкин. Капитанская дочка. Разбойники с большой дороги. Схватка с неизвестными. Две картечи в висок. Секретная миссия. Прозаическое назначение. Итак. Простившись с женой и детьми и в тревожном предчувствии самых резких перемен в своей судьбе, Николай Столопов отправляется в путь. За несколько верст до Череповца карету прокурора остановили неизвестные. Дорога на Петербург пролегала здесь через леса, но эти места не были какими-то особенно глухими и дикими. Народ окрестный жил законопослушно и мирно, Ни о каких шайках и набегах здесь не слышали со смутного времени. Поэтому скорее тут можно было ожидать французов, решивших внезапным маневром захватить стратегически важный путь на север, чем доморощенных Робин Гудов. О французах скорее всего и подумал Остолопов в первую минуту. Заслышав же русскую речь, он мог вполне успокоиться». В сумерках нападавших легко было принять за казаков, чьи разъезды в связи с суровым военным временем регулярно встречались на пути к столице. Подробностей того, что произошло дальше, мы не знаем. Известно лишь, что 26 августа, в самый день Бородинского сражения, тридцатилетний Вологодский прокурор вступил в схватку с некими разбойниками, получив при этом касательное ранение в голову картечью. Бросив истекающего кровью человека, злоумышленники, очевидно, полагали, что он убит. Ранение было столь серьезным, что и полтора месяца спустя Остолопов не мог появиться на людях, а потом еще долго ходил с перевязанной головой. Вряд ли Остолопов, отец большого семейства, рисковал бы жизнью, отстаивая свое скромное дорожное имущество, Его товарищ, петербургский литератор Александр Измайлов, свидетельствует. Остолопов в самый день кровопролитного Бородинского сражения, 26 августа, едучи из Вологды, ранен был в дороге близ Череповца весьма опасно разбойниками, которые ограбили его почти на 7 тысяч рублей. Удивительно, как он остался жив, ибо по одному направлению попадали ему в висок две картечи, Но теперь опасность миновала. Сомнительно, чтобы в беспокойное военное время столь опытный человек без всякой охраны перевозил с собой личное накопление в столицу, которая вот-вот могла оказаться в неприятельской осаде. Тогда, возможно, это были казенные деньги. Семь тысяч — сумма серьезная. Прекрасная кирасирская лошадь стоила 171 рубль. За 7 тысяч можно было приобрести, к примеру, небольшой дом в Петербурге, не говоря уже о Вологде. Что же это были за деньги? Вполне возможно пожертвования от вологодских чиновников и купцов на ополчение. Как раз тогда был объявлен сбор пожертвований по всем губерниям. Но, может, денег и вовсе не было. А были важные бумаги, веренные Остолопову губернатором. В них могла идти речь, к примеру, о людских и продовольственных резервах, которыми располагала обширная губерния. Понятно, что о захваченных секретных документах рассказывать никому не следовало. Вот тогда, возможно, и возникла версия для публики об украденных семи тысячах. Думается, что секретные бумаги и являлись целью нападавших, а следовательно лихие люди представляли собой не совсем обычную разбойничью шайку. Легко представить, в каком плачевном состоянии Остолопов прибыл в столицу. Он страдал не только от физической боли, но и был совершенно подавлен морально. Ведь ладно бы подвергнуться нападению галлов, война есть война, но пострадать от своих русских – да еще на территории родной губернии. Вот что было не просто обидно, а унизительно. В мирное время дерзкое нападение на чиновника такого уровня вызвало бы немедленные действия со стороны полиции и многочисленные толки, но в разгар войны случившееся выглядело незначительным эпизодом. Сведений о нем не осталось ни в периодике, ни в письмах, ни в воспоминаниях того времени». Думается, и сам Остолопов рад был не вспоминать случившееся, ведь если грабители действительно забрали у него ценные документы или казенные деньги, то он не мог не чувствовать своей вины. Было ли произведено в Петербурге какое-либо дознание? Пытались ли искать злодеев? Мы не знаем. Но о многом говорит тот факт, что Николай Федорович остался в тот год, без повышения по служебной лестнице. Только весной 1813 года его перевели в Министерство финансов в департамент разных податей. В названии его новой должности главный правитель казенных надзоров над питейными сборами по Вологодской губернии можно почувствовать, если не насмешку, то начальственный укор. Новым же Вологодским прокурором был назначен тот самый Мирон Зиновьев, назначение которого еще в апреле предрекал Павел Алексеевич Шипилов, о чем и писал в своем письме Батюшкову.